Глава двадцать восьмая. Тогда Лори. Сжав в кулаке нож, Дэниел провел лезвием по корявому стволу. Зазубрина обнажила зелено-белую плоть дерева. Он отступил назад. Лицо с одни тожогами, проплешины на голове прикрыто оторванной от рубашки Джека полоской ткани. «Четырнадцать дней», — объявил он, подсчитав зарубки. Повернулся, посмотрел на Лори. Встав коленями на плед, она меняла сонный подгузник. «Две недели, а мы до сих пор торчим на этом грёбаном острове!» Зло прорычал он, не сказав за весь день ни слова. Вонзил нож в бревно и ринулся куда-то через поляну. «Всего две недели?» — подумала Лори. Ей показалось, прошла целая вечность. На острове время ощущалось по-другому. Да потеряли очертания. Часы тянулись бесконечно. Ежедневная рутина больше не перемежалась завтраком, обедом и ужином. Вместо этого они паслись на подножном корму. Ели фрукты, изредка рыбу, если Феликс удавалось ее поймать. На прошлой неделе Лори исполнилось 28 лет, но она потеряла счет дням и пропустила свой день рождения. Не на шутку тревожила, что вот так запросто размылись рамки привычной жизни. Лори прилепила ярлычок подгузника и застегнула кнопки на рубашечке Сонни. В одноразовые подгузники девушка приноровилась подкладывать тряпки, которые потом стирала и развешивала сушиться на ветках. Это означало, что теперь каждого подгузника хватало на 12 часов, а если она меняла тряпки почаще — на сутки. Сегодня малышка капризничал больше обычного. Лори не знала, что с ним. То ли не выспался, то ли голодный. Наклонившись к личику малыша, она прошептала, глядя в его темно-синие глаза. — Что такое, детка? Что ты хочешь? Сонни уставился на нее, оттопырив нижнюю губу, глаза на мокром месте. — Что сделать? Скажи! Молила Лори. Хулюш наверняка догадалась бы. Я понятия не имею, что делать, и малыш это чувствует. Карила себя Лори. Подхватив ребенка на руки, она решила его покачать. Вдруг поможет. Резко встав на ноги, почувствовала головокружение. Перед глазами пошли черные круги. Когда-то она мечтала нянчить ребенка. Лори не хотела для себя другого будущего. Свадьба, семья, четверо детей, уютный беспорядок, громкая музыка, льющийся из открытых окон смех, детские рисунки на холодильнике, домашняя еда, полной любви и веселой суеты дом, все, чего она желала. Лори не стремилась сделать карьеру, добиться высокой должности и заработка или войти в деловой мир, открыть свое дело. Она всегда хотела заниматься домом семьей, быть неработающей мамой. В наши дни это совсем не ценится. Женщины хотят большего и работать, и быть матерью, и готовить еду, и чтобы готовили для них. Лори целиком и полностью поддерживала такое желание других, но сама мечтала только о семье. большинство людей не понимают, что значит страдать бесплодием. Они с Питом знали, что хуже ничего нет. В двадцать первом веке понятие «эко» прочно вошло в лексикон. «Я прохожу эко» стало привычной фразой. Однако ты ни на что не можешь рассчитывать, пока не сделана куча уколов вплоть бездетного живота, пока не полежишь на больничной каталке, где эмбриолог извлекает яйцеклетки, после чего твои самые большие чаяния сжимаются до микроскопических размеров этих нескольких клеток. Даже До того, как Лори начала процедуру ЭКО, и они пытались зачать естественным путем, это был сплошной ужас. Безжалостные американские горки следования циклу фертильности повторялись из месяца в месяц. Они с Питом обожали секс. Но, несмотря на все старания, эта важнейшая часть их отношений свелась к какой-то гонке, основанный на показаниях термометра, которые затем тщательно заносились в приложение на смартфоне. Затем наступали дни, полные надежд и тревог. Лори тщательно следила за своим состоянием. Грудь обмякла. Я отекаю? Устаю больше обычного? Может, я уже беременна? Или это предвестники менструации? А в завершении кроваво-красное разочарование. И так каждый месяц. Теперь бездумные замечания сердобольных друзей ранили ее доселе спокойную душу. Она предпочла закрыться от общения, лишь бы не ходить на вечеринки беременных подруг, где только и делают, что обсуждают младенцев. Избегала больших модных магазинов, потому что не могла спокойно ходить мимо отделов детской одежды. Стала обходить стороной парки и детские площадки, чтобы не видеть гуляющих мам с укутанными в зимние комбинезончики детьми. Все вокруг — подруги, коллеги, незнакомки, восемнадцатилетние и сорокалетние. Все беременели направо и налево, а она только и могла что наблюдать за диковинным превращением их тел, вызванным естественным законом природы. А вот ее тело не справилось с простейшим делом, для которого было предназначено. Говорят, внутреннее чутье — никогда не подводит. Лори где-то читала, что в 90% случаев так оно и есть. Внутренний голос прав. Получается, на каком-то глубинном уровне ее тело знало, что материнство не для нее, что она не справится с этой ролью, лучше и не начинать. Эти сомнения пронзали ее измученную душу всякий раз, когда появлялась кровь в конце очередного неудавшегося цикла попыток. Жажда зачать лишила ее других интересов. Она отчаянно преследовала единственную цель — стать матерью. Утраты шли одна за другой, оставляя на сердце крошечные трещины. А потом заявился Питт с новостями хуже некуда. Зоуи беременна от него. Сказал прямо на кухне, где совсем недавно, Они сидели рядышком за столом, смотрели на табло калькулятора, подсчитывая, могут ли пойти на четвертое ЭКО. После новости о Зоуи душа Лори погрузилась во тьму. В ней разверзлась такая бездна одиночества и печали, в которую она сама страшилась заглянуть, не то что кому-то рассказать. Ей пришлось собирать себя по кусочкам. Она вставала по утрам, красилась, причесывалась, продолжала ходить в парикмахерскую на мелирование, готовила, съедала приготовленное. Однако склеить себя не удавалось, и при ходьбе внутри словно громыхали осколки сердца. Лори занялась преподаванием, работала над тем, чтобы расположить к себе детей, вселить в них желание рисовать, но сама не бралась за кисть с тех пор, как ушел Пит. Лори понимала, отпуск на Фиджи ничего не исправит, но ей захотелось какой-то радости в жизни. Каждый раз, глядя на запись о предстоящей поездке, ее лицо озарялось улыбкой. Она хотела стать прежней, когда их спитом старание зачать ребенка. Та Лори ей нравилась. Легкая на подъем, веселая и общительная. Ей нравилось собственное тело, нравился секс. По пятницам она любила тусоваться, выпить больше обычного, а в субботу валяться в постели все утро, заниматься любовью, пить кофе с круассанами, роняя мысленистые пластинки теста на простыне. Она скучала по той Лори, по ее беззаботности. Именно эту Лори видела в ней Эрин. Мысли об этом пришли девушке в голову только сейчас. Эрин упорно цеплялась за прежнюю версию сестры, потому что нуждалась в ней. Лори была ее каменной стеной, на которую можно опереться, когда жизнь штормила. А Лори хотелось сказать, «Эрин, я теперь другая. Не хочу показывать, какой мрак у меня в душе. Самой страшно туда заглядывать. Мне нравилось, какой ты меня видела, Эрин. Старшая сестричка». Златовласка, так ты меня называла. Я хочу стать прежней, очень хочу. Я лишь позволила тебе поверить, что я та же. Но это не так, Эрин. Полюбишь ли ты меня другую?» Лори так потрясла измена Пита, что она не находила объяснений его поступку и предпочла аккуратно завернуть свое разбитое сердце, шлепнуть наклейку «Соблазнительница» и швырнуть в Зоуи. Оказалось легче обвинить во всем любовницу, чем признать, что Пит ушел сам. Поэтому, когда Эрин скинула завесу тайны с похождения Пита, и стало ясно, что Зоуи у него не первая, в лоре что-то надломилось. Сначала ее подвело собственное тело, потом изменил муж, а в довесок удар от сестры, которая скрывала его секреты. Вот почему они поссорились, и она прогнала Эрину. В результате Лори полетела одна и по той же причине оказалась здесь, на богом забытом острове. Она подошла к дереву с зарубками, высвободила одну руку из-под сонни и провела пальцами по четырнадцати белым черточкам. Из самой свежей бороздки, источая резкий запах, сочилась Липкая смола. Лори обошла дерево с другой стороны, нащупала подушечками пальцев, надчертанные ножом имена погибших, и прочитала. Холли Сентон. Покойся с миром. Рут Бентек. Покойся с миром. Джек Бентек. Покойся с миром. калли Халли. Покойся с миром. Дойдя до конца, Она опустила руку ниже, ощутив грубую поверхность коры, словно пустой лист, ожидающий новых строчек. Лори вздрогнула, представив, как туда одно за другим добавляются их имена. Все до единого.